оцениваемых в 3 миллиона фунтов стерлингов ежедневно. Нью-Йорк Таймс назвал его блестящим трофеем Косовской войны. Югославский портал югославия.com описывает свинцово-цинковые рудники Трепчи как самые богатые в Европе. Старый Трг стал трофеем, переходящим из рук в руки на протяжении двух тысяч лет. Две лет тому назад там уже добывали торгоценные металлы.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 Ей было поручено отобрать у Косово представляющие ценность предприятия и передать их членам Бильдербергского клуба, таким как, например, Сорос. 26 ноября 1999 года МАГ опубликовала секретный документ «Трепча. Ощущение лабиринта», в котором советовала миссии ООН в Косово в кратчайшие сроки забрать трепчу у сербов, но не с целью вернуть рудники жителям Косово,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 28 февраля 2000 года на сайте emperorsclotes.com Диана джонс -Стоун писала, что для оправдания натовского захвата Трепчи использовалась версия о загрязнении атмосферы свинцом на заводе в Звечане. В связи с этим МАК рекомендовала миссии ООН в Косово создать группу оценки состояния окружающей среды в Звечане, а затем составить отчет о качестве оборудования и выработать рекомендации относительно необходимых мер.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 Кроме того, согласно секретному докладу МАГ, Старий Трыг, одна из самых богатых шахт в Европе, вновь должна стать производительной и рассматриваться как приоритет для спонсоров, заинтересованных в том, чтобы Косово опять заработало. То есть речь шла о том, чтобы использовать деньги многих людей на реконструкцию, которая проходила бы под контролем Всемирного банка и Международного валютного фонда, на которые нажились бы предприятия, связанные с Бильдербергским клубом.